510. Матерь Агни-йоги. Обороты спирали сознания устремлены во времени из прошлого в будущее. Каждый последующий виток отличен от предыдущего, хотя аналогичен ему, аналогичен, но не тождествен, и каждый отрезок витка не похож друг на друга. Спиральному развитию подлежат и все качества духа. Спиральнее есть плоскость, ибо она вытянута во времени. Расстояние между витками зависит от степени силы напряжения устремленности духа. Чем устремленнее, тем более вытянута спираль, зависит уже от прочности и стержней, чтобы движение сознания по ней было ритмичным, постоянно и напряженным. Доктрина напряжения предусматривает и это условие, связывая напряжение с огненностью. Чем напряженнее, тем огненнее и светоноснее. Напряжение огненность. Свет. Так идет рост сознания по спирали, утончая и нагнетая пробуждающиеся центры огненного тела и тем оформляя его.